Я с удовольствием передам ему ваше предложение. Благодарю вас. К тому же пожертвования не облагаются налогом. Секретарша проректора вернулась с небольшой кипой тонких папочек. Личные дела 16 молодых людей. Английская группа. Отлично, — воскликнул Велч, потирая руки. Он открыл верхнюю папку, пролистал содержимое, нашел фотографию и, сказав темноволосый, отложил папку влево. Когда он перебрал все досье, перед ним образовались три стопки папок. «Шесть брюнетов, пять шатенов, пять блондинов», — подытожил он. Лен придвинулась ближе. Дороти как-то обмолвилась, что он хорош собой. Велч открыл первую из пяти папок. «Джордж Спайсер» произнес он задумчиво. «Нет, о нем бы я не сказал, что он хорош собой». Проректор повернул папку, чтобы Элен могла тоже взглянуть. С фотографией на нее смотрело узкое и худое лицо подростка. Она покачала головой. Следующим кандидатом оказался несколько феминизированный длинноволосый мужчина лет по тридцать. Третий действительно был светловолосый, но из-за седины, и было ему за 50 Проректор открыл четвертую папку. Гордон Гант. Это имя вам ни о чем не говорит? Гордон Гант был блондин и выглядел, вне всякого сомнения, очень привлекательно. — Вполне может быть, он, — сказала Эллен. — А не этот? Зовут Дуайт Пауэлл. Проректор повернул к ней еще одну фотографию. «Симпатичный юноша с мужественным серьезным лицом. Который из двоих ваш?» Элен колебалась. «Оба хороши собой и оба блондины. И так двое. Что ж, это лишь ненамного осложняет ее задачу. Нужно будет выяснить, который из них встречался с Дороти и понаблюдать за ним». Быть может, придется даже с ним познакомиться, назвавшись другим именем, и следить. Взгляд, жест, слово, что угодно может выдать убийцу. Это было убийство. Она вышла от проректора с листком бумаги в руках. На нем было написано «Гордон Гант, 13-12, 26-я Западная улица, Дуайт Пауэлл, 15-20, 35-я Западная улица. Она наспех пообедала в маленьком ресторанчике через дорогу от университетского городка. Мысли ее слегка путались. С чего начать? Потихоньку расспросить их друзей? Последить за ними самими? Выявить круг знакомств? Выведать, с кем они дружили в прошлом? Время, время, время... Если она слишком долго застрянет в Блю-Ривере, Бат может позвонить отцу. Кто даст ей безошибочные сведения о Ганти и Пауле? Их семьи? А если они не здешние? Тогда квартирные хозяйки. Неосторожно сразу брать быка за рога и приближаться к подозреваемым слишком близко, но времени на длительное расследование у нее нет. Не допив свой кофе, она поднялась из-за стола и направилась к телефонной будке. Отыскав по справочнику телефон дома, где жил Гант, она набрала номер. — Алло, — прозвучал голос женщины средних лет. — Добрый день, — сказала Элен. — Гордон Гант. Дома? После небольшой паузы ей ответили вопросом на вопрос. — Кто его спрашивает? — Знакомая. — Он может подойти к телефону? — Нет, — ответили резко. — А с кем я говорю? — С его квартирной хозяйкой. — Когда он вернется? — Очень поздно вечером. В голосе послышалось нетерпение, и трубку сразу положили. — Значит, Гордона Ганта целый день не будет дома. А не лучше ли отправиться прямо туда? Одного разговора с домовладелицей может оказаться достаточно, чтобы выяснить, встречался ли Гордон Гант с ее сестрой, или методом исключения установить, что то был Дуайт Пауэлл. Да, но под каким предлогом ей начать беседу с хозяйкой? Да под каким угодно. Что с того, если ее история покажется Ганту насквозь лживой, когда ему передадут их разговор Если он ни в чем не виноват, ему останется лишь поломать голову, кто была загадочная посетительница. А если он тот, кого она ищет, то вариантов два. Первый — он не убивал Дороти и будет недоумевать по поводу странного визита. Второй — он убил Дороти, и от расспросов молодой девушки ему станет не по себе. А планам ее это не помешает. Она позже познакомится с ним, и он даже не заподозрит, что справки о нем наводила именно она. Быть может, ей даже на руку, если он начнет нервничать. Так он, скорее, себя выдаст. Вероятно, перепугается настолько, что поспешит сбежать, и этого будет вполне достаточно, чтобы убедить полицию в ее правоте. Начнется следствие, и необходимые улики всплывут сами собой. Она взглянула на часы. Пять минут второго. «Нельзя появляться там сразу вслед за телефонным звонком. Хозяйке это может показаться подозрительным». Вернувшись за свой столик, Элен жестом подозвала официантку и заказала еще чашку кофе. Без четверти два она отыскала на 26-й Западной улице нужный номер дома. Она прошла к двери по растрескавшимся плиткам дорожки, приметив на ходу имя на почтовом ящике «Миссис Минна Аркетт». Она нажала на кнопку звонка, и его трезвон донесся до нее. Затем послышались шаги, и дверь открылась. Перед ней возникла фигура немолодой уже женщины в цветастом домашнем халате. Она оглядела Элен с ног до головы. «Вы должна быть миссис Аркетт?» — спросила Элен. — А я кузина Гордона. Он не говорил вам, что я сегодня собиралась к нему заскочить? — Нет. Он мне вообще никогда не говорил ни о какой кузине. — Странно. Я же написала ему, что буду проездом в Блю-Ривере. Я еду в Чикаго, но специально отклонилась от маршрута, чтобы повидать его. Он, наверное, забыл. — Когда вы ему написали? Элен задумалась. — Позавчера, кажется. — Да, точно, в субботу. — Тогда все понятно? — женщина впервые улыбнулась. — Гордон уходит из дома рано, еще до прибытия почтальона. — Ваше письмо наверняка еще лежит в его комнате, нераспечатанным Гордона сейчас нет дома. — Не могла бы я зайти на минутку, чтобы немного перевести дух? Сошла они на той остановке и добрых две мили тащилась пешком. — Конечно, конечно. Миссис Аркетт сделала шаг в сторону, давая ей дорогу. — Минна! — позвал кто-то из глубины дома. — Это мистер Фишбек. Мы с ним в шашки играем. Она провела Элен в кухню, где на столе действительно стояла шашечная доска, над которой склонился пожилой лысоватый мужчина в очках с толстенными стеклами. — Знакомьтесь, — сказала хозяйка. — Это мистер Фишбек. — А это... — Мисс Гант, — поспешно представилась Элен. — Она двоюродная сестра нашего Гордона. — Гордон — славный парень, — заметил фишбэк и снова сосредоточил взгляд на доске. — Твой ход, Минна. Хозяйка уселась напротив него, предложив Элен свободный стул. — Вы сами из каких краев? — спросила она, ненадолго отвлекшись от игры. — Из Калифорнии. Не знала, что у Гордона есть родственники на Западе. «Я живу там временно. Вообще-то, наша семья с Востока».